В-четвертых, остались меха и ковры, и разные полузабытые уже в сегодняшнем быту подробности наподобие истинно шелковых, подлинно китайских покрывал. В-пятых, осталась старинная мебель, бюро, две штуки, буль, одна штука, полукресло, две штуки. Я цитирую сейчас документ, ставший в силу ряда обстоятельств, на которых мы остановимся ниже, из интимно-семейного, официально-юридическим. Перечень имущества, составленный внуком, На определенном витке развития событий перечень уныло перевоплотился в опись. Это когда по настоянию внука имущество, оставленное бабушкой, с участием судебного исполнителя и понятых, было арестовано. Осталась и менее ценная современная мебель. Книжные шкафы – пять штук, шкаф платиной – трехстворчатый, шкаф платиной – двухстворчатый, кровати – две штуки. В-шестых, осталась большая библиотека, большая дача, «Автомобиль Волга» и «Деньги». И хотя в перечне, возвеличенном волей судебного исполнителя в опись, содержится помимо вышеназванных немало вещей и вещиц менее фундаментальных, вплоть до фена для волос ГДР, не будем больше утомлять читателя перечнем предметов как роскоши, так и первой необходимости – телевизор, радиола, пылесос, холодильник и так далее. Отметим лучшее, что бабушка оставила не только вещи более или менее дорогие но и большое, и доброе имя. Она была виднейшим детским врачом, крупным ученым, академиком. Осталось от бабушки и потомства сын и сын сына внук. Внук последние годы жил с матерью, первой женой сына бабушки отдельно. Бабушка жила с сыном и его второй женой. Но бывал внук в доме бабушки постоянно. Она его любила, баловала, одаривала. Внук был для нее больше, чем утехой надеждой семьи, может быть потому, что в сыне что-то не осуществилось. Бабушка за долгую жизнь исцелила, наверное, тысячи детей, а если иметь в виду не ее личное участие, а воздействие на медицину совершенных ее открытий, то тысячи тысяч. Она возвращала детей к жизни из самых, казалось бы, безнадежных состояний. Она лечила и вылечивала но бывали все же печальные исключения, когда вылечить не удавалось. Одним из этих печальных исключений стал ее собственный сын. Из-за неудаленного вовремя аппендикса он тяжко переболел, перестрадал, и последствия тяжкой этой болезни мучили его всю жизнь. За ним ухаживала бабушка, потом первая жена, мать внука, потом в самую трагическую пору вторая жена. Это, к сожалению, бывает. У замечательных педагогов вырастают иногда запущенные педагогически дети, а у замечательных врачей дети запущенные медицински. И осуждать за это, наверное, нелепо, как нелепо осуждать Солнце за то, что лишь на расстояниях достаточно головокружительных, оно обеспечивает жизни восхождение и расцвет. Сын бабушки вырос больным, но разнообразно одаренным человеком. Он стал тоже по ее настоянию врачом, хотя в юности мечтал быть астрономом. Он любил музыку, стихи старых поэтов, работу в саду и одиночество. Он был безразличен к вещам, которые окружали его с детства, должно быть в силу их бесконечной малости рядом с безмерностью небесных величин, заранивших в детское его воображение нечто такое, о чем в состоянии рассказать только музыка. Товарищи по медицинскому НИИ иногда называли его марсианином, Из-за того, что он, будто бы ни с того ни с сего, неожиданно улыбался и неожиданно задумывался, и говорил неожиданные вещи, точно помимо окружавшего его и нас всех, безусловно, реального и в общих чертах понятного мира, существовал для него и иной, менее реальный и менее понятный. Он был, конечно, странен немного, как бывают странные, больные с детства люди, чей жизненный опыт равен по существу, опыту жизни их сердца и поэтому и намного беднее, и намного богаче нашего. Ведь тот, кто с самим собой общается больше, чем с окружающими людьми, одновременно и мудрец, и ребенок. Но, несмотря на все странности, впрочем, достаточно невинные, а также невзирая на подавленную страсть к небу, он был неплохим, даже хорошим, а некоторые утверждали, что и отличным врачом. В отрыве от дома и сада, от музыки и деревьев, Он в стенах Нии мыслил четко и трезво, вел интересные исследования, выступал с содержательными статьями. Он говорил и писал на нескольких языках, поэтому помогал матери в ее разнообразных работах. Врачом должен был стать и внук, тоже по настоянию бабушки. Он учился в мединституте, хотя к моменту описываемых нами событий оттуда ушел. Итак, когда умерла бабушка, осталось наследство, которое старые романисты в духе литературы XIX века живописали бы достаточно подробно и выпукло. Они бы его живописали, чтобы потом энергически перейти к сути дела, имущественному конфликту. Последуем и мы по этому хорошо освоенному литературой пути. Единственным законным наследником бабушки был ее сын, к нему все и перешло. Через два месяца умирает и он, Теперь по юридическим нормам наследство делилось на две части. Одну должен был получить внук, вторую — вдова его покойного родителя. И тут внук делает ход, после которого, если бы это разыгрывалось не в жизни, а на шахматной доске, комментаторы поставили бы восклицание. Тотчас же после похорон родителя он обращается в суд с исковым заявлением, в котором в обеспечении его законной половины Дабы она не была разбазарена, настаивает на аресте имущества целиком. Искушенные в имущественных конфликтах судьи и судебные исполнители отлично понимали, что это лишь начало, завязка, хитроумной комбинации и ожидали очередного хода. Внук не заставил ожидать себя долго. В создавшейся четкой юридической ситуации он мог получить наследство целиком, полностью. Безраздельно лишь при одном условии, если бы удалось расторгнуть посмертно семейные узы, соединявшие долгие годы покойного родителя с его второй женой, объявить эти узы юридически недействительными. Тогда вдова автоматически выбывала из игры, и он оставался единственным господином положения и имущества. Но каким образом доказать, когда муж уже похоронен, что жена на самом деле не жена, а стала быть и не наследница? Возможно ли это? Возможно, если удастся доказать, что семейные узы с ней заключены душевно-больным, на юридическом языке недееспособным, а на языке обыденным, безумным человеком, который не ведал, что делал, что творил, женился или нанимал секретаря-стенографистку. И вот в суд поступает новое исковое заявление с уконным языком. Подобных документов в нем излагается то, что, видимо, бессилен выразить язык даже гомеровских и библейских песнопений. «Безумен мой родитель! Установите и докажите это посмертно!» Теперь, когда после двух солиднейших посмертных судебно-психиатрических экспертиз бесчисленных судебных разбирательств, допросов, исков и ходатайств дело это закончено, первое, что удивляет, Убежденность внука будущего врача в том, что объявить человека сумасшедшим, тем более посмертно, дело в сущности несложное, пустое, стоит лишь постараться и соблюсти известные, увы, необходимые формальности. Но и надо отдать должное внуку, когда ситуация осложнилась резко, и он понял, что без веских доказательств суд не вынесет нужного ему решения, он в поисках этих доказательств не остановился ни перед чем». Постепенно отвага неведения игрока-авантюриста уступала место осмотрительной тактике целеустремленного борца за материальные ценности, единственные реальные в этом мире. Но окрыленность первоначальной уверенности в том, что это не только возможно, но и легко достижимо, стоит захотеть и постараться, тем не менее удивительно, ибо начал дело внук доказательствами не располагая, Не появились они и потом, несмотря на бешеный расход молодой энергии. Зато располагал он солидно научными оборотами, деградация личности, постоянные колебания интеллекта. Может быть, верил их в магическую силу? Он рос в интеллигентной семье, бабушка-академик, родная мать, первая жена покойного безумца, доктор медицинских наук. И соответствующие высокоумные термины, видимо, усвоил с детства, как и веру в их абсолютно магическое действие. Первая посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, назначенная судом после весьма скрупулезного исследования всех медицинских материалов, отражающих жизнь покойного родителя от первых до последних дней, решила, что он человеком был совершенно нормальным, полностью отвечающим за собственные действия, дееспособность его ни малейших сомнений не вызывает. Он был, написано в заключении, интеллектуально активен и эмоционально адекватен. Однако эти тоже достаточно магические формулы на истца, то бишь на сына покойного, надо же, не сумасшедшего родителя. Магического действия не оказали. Он пишет новое ходатайство о новой, на высочайшем уровне судебно-психиатрической экспертизе и одновременно настаивает, чтобы суд опросил некоторых очевидцев безумия покойного родителя. Ходатайства были написаны по всей форме с развернутой юридической аргументацией и удовлетворены. И вот перед судом стоит милая, патриархальная старушка, не понимающая полностью, чего от нее хотят, и жаждущая одного — быть честной и ни в чем не солгать. Она жила у бабушки несколько лет домработницей, теперь отдыхает, оттаивая душой от городской жизни в далекой северной деревне. Истец выписал ее оттуда ради выступления в суде. У Горького есть рассказ «Человек наедине с собой», Писатель показывает, как нелепо, загадочно, смешно ведут себя иногда архинормальные люди, когда им кажется, что их никто не видит. Покойный родитель истца часто по нездоровью оставался дома, один, и был убежден, что его никто не видит, и вел себя, как ведут люди наедине с собой. Но его видели домработницы. Он, будучи человеком сосредоточенным, замкнутым, порой их не замечал. Они его замечали. Ну, что вам рассказать по существу? Тихо углубляется она, зажмурившись в воспоминания. Сидел, бывал, один. Обратишься к нему, ну, в обеде. Не отвечает, читал или думал. Ну, думал, это понятно, думающий человек, отключенный от жизни. А читал вот, непонятно. Читал вверх ногами. То есть, как вверх ногами? Недоумевают судьи. «Не сам вверх ногами, не сам», — радуется старушка. «Это я потом у йога работал, тот действительно самолично стоял и при этом об обеде со мной говорил. Она ж книгу вверх ногами держит. Подойдешь через час». Он также сидит вверх ногами. «Вы опять, конечно, о книге», — уточняет судья, ибо если не уточнить сейчас, потом, когда старушка уедет к себе в деревню, докажи, что она имела в виду. «Я о книге, конечно», — нехотя соглашается она, — Но когда поглядишь на это цельными днями, кажется, что он и сам вверх ногами сидит. «Но ведь не сидел же», — настаивает судья. «Наверное, читал, задумался, ушел в себя». «Это верно», — соглашается старушка. «Ушел и не вернулся». Потом вызывают одного из соседей по дому. Живет этажом выше. Он подходит к судебному столу, четко печатая шаг, несмотря на почтенные годы, Лицо в резких морщинах, бесстрастно и сурово. «Расскажите, пожалуйста, суду». «Доложу. Узнал я о том, что они поженились, родители его стало быть с новой супругой». «Когда это было?» — уточняет судья. «Пять лет четыре месяца назад», — без запинки отвечает сосед. «Решил по-соседски поздравить их, как говорится, с законным. Ну, отворил он мне, в то время молодой, ныне покойник. Я честь по чести, по полной форме. А он в ответ замычал. Оба адвоката, истца и ответчицы, резко встрепенулись. «Замычал?» — воскликнул адвокат истца. «Это странно. Это... это... это...» Он не нашел определения и замолчал. «А может, он не мычал, а напевал, был во власти музыки и попытался воспользоваться второй адвокат замешательством коллеги?» «Это что же?» — обиделся сосед с верхнего этажа. — Я музыки от мычания отличить не могу. А ежели это одно и то же, то давайте распустим духовые оркестры и заменим их коровами. Судьи сидели, опустив головы низко-низко. Зал суда небольшой был полупуст. Помимо трех судей, двух адвокатов, внука истца, его матери, доктора медицинских наук и вдовы-ответчицы, сидели несколько человек из тех, кто с утра от нечего делать или в ожидании собственных разбирательств и решений заходят в любой зал, чтобы разнообразить или убить несколько томительных часов. И я подумал, что если бы сейчас в этом зале разбиралось дело об убийстве, то, наверное, было бы менее страшно, потому что перед нами в эти минуты было не дело об убийстве, а само убийство. Оно не разбиралось, не исследовалось, а совершалось, неотвратимо, с жестокостью, не становившейся менее дикой от того, что оно выступало, казалось бы, в комических формах, и убивали не одного человека, а целую семью, нанося неотразимый удар в самый, как говорят медики, жизненно важный орган, в честь семьи. Мы сегодня мало говорим, да и думаем о чести семьи. Может быть потому, что резко изменилась структура семьи, она стала иной, с одним или двумя измерениями, поколениями, а не с тремя-четырьмя, как раньше. А может быть из-за обилия разводов, ибо честь, как известно, с седых веков одна, но для этого и семья должна быть одна, одна единственная. Наблюдая за решением имущественных конфликтов в суде, думаешь иногда. Генеалогическое древо распилено и уложено в портативные, удобные для перевозки, поленницы. Мы обогреваем их разные дома, в которых мы живем, С разными людьми. Само это сочетание «честь семьи» кажется сегодня анахронизмом. Лишь легендарные истории и великие трагедии напоминают нам, что было время, когда ради чести семьи шли на казнь, умирали на поединках. Иногда мне казалось, что в маленький зал народного суда, где разбиралось это дело, входит тень отца. Входит она скромно и тихо, как гениально отметил Шекспир, говоря о тени отца Гамлета, не с гневом, а скорбью в лице. Кстати, странный этот шекспировский образ, у которого вроде бы и лица-то нет, а есть лишь скорбь в лице. Образ этот с давних лет казался мне одним из самых обаятельных у Шекспира. От того, что он появляется обычно в блеске и громе театральных эффектов, не замечаешь его две истиннейшие черты — деликатность и человечность будучи духом и как любой дух вездесущим он мог конечно появиться перед любимым сыном непосредственно стоило лишь захотеть почему же смущая покой стражников ходит он непрекаянно по ночному царству государству а он хочет чтобы стражники о нем гамлету рассказали и сам гамлет пошел навстречу ему решив что это ему гамлету нужно тень отца не может напомнить о себе В создавшихся условиях мягче и деликатней, чем делает это. А его к Гамлету обращенная мольба быть человечней с матерью, когда сын забывает о человечности, чувствуя, что теряет веру в человека. Мне со школьных лет казалось странным, что единственное действующее лицо, взывающее к человеколюбию в этой трагедии, не живое, а мертвое тень отца. Небольшое шекспировское отступление понадобилось мне, чтобы объяснить, как я узнал в небольшом зале районного суда тень отца. По скромности, миролюбию, в облике и по скорби в лице, которая не оставляла места для гнева. Я подошел во время перерыва, сел, мы заговорили. Надеюсь, читатель поймет меня и извинит фантасмагорию в ничтожных дозах. В этом достаточно фантасмагорическом деле истолкуя ее не как любовь автора к мистике а как попытку исследовать необычную историю всеми, даже и не совсем обычными литературными методами. «Разве вы не верите, что вещи могут быть духовны сами по себе?» — начинал он защищать сына. «Верю», — ответил я. «Тогда вы должны верить и в то», — развивал он мысль, — «что вещи могут стать овеществленной частью семьи». «Верю», — повторил я и в это. «Ведь нельзя же мыслить, «Честь семьи, как нечто абсолютно духовное и невещественное», — воскликнул он. «Нельзя», — согласился я. «Эти картины, — говорил мне мой странный собеседник, — эти були, сундуки, даже золотые цепочки, дорогие камни, — в них тоже история семьи, ее восхождение, ее радости, и это дорого моему сыну не меньше материальной стоимости вещей. Вы с этим согласны?» «Да», — ответил я. «Но если человек наследует честь «Только в форме вещей он в лучшем случае наследует футляр, пустой футляр без алмаза». «А вы», — иронически улыбнулся он, — «мечтаете о небе в алмазах?» «Я тоже мечтал об этом в юности, опасное увлечение. Когда утрачиваешь это небо, ничего в жизни уже не нужно». «Я тихо, мирно беседовал с ним, и все чего-то ожидал, пока вдруг не осенило меня. Я ведь молний жду». Той самой молнии, которую увидел первый раз в театре, маленьком захолустном, где показывали Гамлета, со слепительными и оглушающими эффектами в эпизодах, где появлялась тень отца. И молния, как бы вызванная магией детского воспоминания, засверкала ветвисто над нами в небольшом пасмурном зале районного суда, и долго не гасла, гораздо дольше, чем тогда в театре, и в блеске ее я все увидел по-новому. То, что и раньше мне было известно, выступил ярко, выпукло, бессловесно и абсолютно понятно. Я увидел в блеске молнии жизнь большой семьи во главе с большой бабушкой, возложившей на внука всю мощь, непосильную для него мощь, семейных надежд. Для него не было неба в алмазах. Он был земным, энергичным и реалистически мыслящим, и бабушка все могущество любви и мощи славы вкладывала в его судьбу. Она поместила его в медицинский институт, именно поместила как помещают в банк солидную сумму которая должна давать солидные проценты а через два месяца когда он оказался замешан в весьма неприглядной истории она же помогла ему уйти из института и устроила в тот институт дочь высокого должностного лица от которого зависела судьба дальнейшая внука когда опасность миновала она опять внука поместила в институт но уже никак в банк ибо на рост капитал надежд уже не было а как в ломбард для сохранения в соответствующих условиях. Конечно, бабушка думала о чести семьи, но в реальной жизни она одновременно и оберегала ее, и убивала, возвышала и разрушала. Ее имя защищало внука, как исполинский щит. Этот щит защищал от ударов извне, но не мог защитить от внутренних бурь. Когда внук начал расхищать ее бесценную, уникальную библиотеку, она ужаснулась, и дала ему денег, чтобы не расхищал. Когда доходили до нее вести об игре в тотализатор, о перепродаже икон, она опять ужасалась и давала денег. Молния начала гаснуть, и я подумал, в сущности, за что обвинять внука? Чтобы оберегать честь семьи, надо в самой семье получать уроки чести. Но чтобы давать эти уроки, надо честь ставить выше, даже любви, даже любви внуку. «Я не рискну говорить мимоходом о вине большого человека-бабушки. Если и была вина, то трагическая, оплаченная великой болью сердца и требующая не моего, а почти шекспировского исследования. В одной старой рыцарской песне есть загадочная для сегодняшнего уха строка. «Я любил бы тебя больше всего на свете», поет любимый рыцарь, «если бы не любил больше всего на свете честь». Как это понимать? Как умоление любви? Напротив, как твердую гарантию ее. Суть в том, что рыцарь, ставящий любовь выше чести, в любви ненадежен, ему верить нельзя. Сегодня наше гуманное чувство возмущено, когда мы читаем в старой книге о том, как отец имя чести семьи убивает сына. Эта жестокость непонятна нам и абсолютно для нас неприемлема. А о чем говорит сегодня наше гуманное чувство – когда сын убивает отца, пусть посмертно в доброй памяти людей, потому что чести семьи для него не существует. А без чести нет и человека, есть одушевленный обладатель неодушевленных вещей. Человеческая жизнь без чести может быть описана в кратких и бедных терминах описи имущества. «И втрое скрученная нить не скоро порвется», — говорил экклезиаст. «И во все века...» видели в этом образе крепость семьи, а если шире — рода, государство. В нашей истории нить, скрученная именно втрое — бабушка, сын, внук, порвалась, потому что абсолютно могущественной, нервущейся, делает ее лишь самая невещественная вещь в мире — честь. А ее не было. Молния погасла. Тень отца рядом со мной как бы уменьшилась, начала истаивать, и истаивать — и, стаивая задала мне последний вопрос, а может быть, он когда-нибудь все поймет и заплачет? Тень отца исчезла. В зале суда в ожидании, пока начнется очередное разбирательство, сидели заинтересованные лица, и все те же соглядатые, что и раньше. Один из них, не имевший ни малейшего отношения к делу, вызывал во мне острейшее любопытство. Он постоянно делил имущество, о котором шла речь на суде, и почему-то делил... «Не на две части, а на три». Мне он объяснил, что руководствуется лишь эстетическими соображениями, имея при этом в виду не красоту и ценность вещей, а математическое совершенство самого решения. «Кому же отойдет третья часть?» — допытывался я, если даже сын и не выиграет дело. Саглядатый улыбнулся безумно. «Мы устроим выставку в коридоре суда». Маленькую выставку, две-три картины, золотая цепочка и старинный комод в накидке из соболей. «Для чего выставку?» — не унимался я. «Для истцов и ответчиков», — бормотал он невнятно. «Но назовем это не стенд, а торжественно антиалтарь». Я тогда совершил одно небольшое психологическое открытие. Вот в чем его суть. Так же, как нельзя безнаказанно разыгрывать все время безумие. Гамлету что?» Он и игровая сумасшедшего остается абсолютно нормальным, а вот Офелия, та действительно сходит с ума, это как бы плата за игру в сумасшествие. Также нельзя безнаказанно выставлять людей нормальных в качестве безумцев. Сумасшедшие начинают казаться при этом архинормальными, например, организаторами мероприятий по борьбе с вещизмом. Вторая посмертная судебно-медицинская экспертиза, куда вошли лучшие медики страны, Полностью подтвердила выводы первый. Интеллектуально активен, эмоционально адекватен, за собственные действия отвечает. Словом, полный хэппи-энд. Папу не удалось посмертно записать в безумцы, семейные узы посмертно не разорваны. Мне неизвестно, что отойдет сейчас сыну, а что останется у вдовы. И окончится ли дело миром, или будет новый суд. Да и неинтересно это. А вот что интересно. Заплачет ли сын когда-нибудь при воспоминании об этом суде? То, что заплакать захочется ему, не сомневаюсь. А вот удастся ли? Может, и не удастся. Как не удалось тем душам, обманувшим любовь и доверие родных, которых Дант поместил на самое дно ада. Они синели изо льда, хотели заплакать и не могли. Веки им обледенил мороз. О доблестях, о подвигах, о славе. Волею судеб, как говорили в старину, я получил в последние месяцы сотни писем о любви. Особенно много их получил я после одной телепередачи для юношества. Она называется «Спор-клуб», то есть клуб, в котором юноши и девушки дискутируют на разные актуальные темы, вовлекая в общение тысячи телезрителей. На сей раз разговор шел о любви. Для того, чтобы сообщить ему жизненность и остроту, мы совместно с Роланом Антоновичем Быковым, ведущим данных передач, составили анкету, два вопроса которые имеют непосредственное отношение к тому, о чем хочу рассказать. Кто из литературных героев сыграл наибольшую роль в воспитании ваших чувств? И посчастливилось ли вам, если не пережить, то хотя бы наблюдать нечто подобное тому, что испытывали эти герои в самой жизни? На первый вопрос девушки и юноши отвечали весьма определенно и даже бойко. Назывались, конечно, «Ромео и Джульетта», «Андрей Болконский» и «Наташа Ростова», «Мастер Маргарита». Вопрос же второй — не о литературе, а о самой сегодняшней жизни. Вызвал растерянность. Участники передачи чувствовали себя неуютно, как на экзамене, вытащив несчастливый билет. Особое замешательство испытала одна девушка — Она стройно и интересно ответила на первый вопрос, назвав ряд даже малоизвестных литературных героев, и ощутила страшную беспомощность, когда по условиям игры надо было перейти от литературы к самой жизни. Ее растерянность остро ощутили все, кто находился в телестудии, но с особой остротой почувствовали ее телезрители, потому что экран все усиливает и укрупняет. Поэтому почти все письма, которые мы получили после этого, были по существу тем, что на экзаменах называют «подсказкой». Авторы писем рассказывали истории, посылали то, что журналисты именуют человеческими документами, целый хор голосов раздался в ответ на молчание девушки. Вот что об этом можно рассказать. Чтобы читателю была ясна идея, которая легла в основу композиции моего рассказа, замечу, что в наших телепередачах участвует один мальчик-скептик, Не по характеру, а по складу ума. Поскольку спор-клуб — это импровизация, то и мальчик-скептик родился сам собою, независимо от воли устроителей передач. Я позволил себе ввести в мой рассказ его реплики, конечно, в данном случае воображаемые, после каждого письма. Одним из самых первых подсказку прислал начальник лаборатории оргтехники Орловского сталепрокатного завода имени 50-летия Октября Виллис Романович Люмкис. Честно говоря, мне в ту минуту неодолимо захотелось оказаться в студии и помочь девочке рассказать ей и ребятам хотя бы одну из историй, что во множестве хранимы памятью и сердцем. Позвольте мне посвятить этому письмо. Помните, девочка, которая испытала минуту замешательства, в чисто литературной части ответа ссылалась на строчки Маяковского о том, что битвы революции посерьезнее Полтавы, и любовь по грандиозной онегинской любви. То, о чем я расскажу, можно рассматривать как гипотетическую иллюстрацию к метафоре поэта. А познакомился я с героями этой истории в Белоруссии, работая в отряде ЦК ВЛКСМ, у истоков похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Инструктор Белостокского обкома партии Александра Никифоровна Захарова, появилась в партизанском отряде после долгих скитаний по тылам врага и при весьма запутанных обстоятельствах. Поначалу она доила партизанскую буренушку, через месяц стала комиссаром отряда, и там же в партизанских лесах нежданно-негаданно нахлынула поздняя любовь. А он, секретарь Рогачевского подпольного райкома партии Иван Тимофеевич Зуев, тоже испытывал к этой женщине огромную нежность и тоже тайна Был он человеком семейным. Жена и дети эвакуировались, да так и исчезли где-то. Оба они, и Захарова, и Зуевич, были из тех людей, для которых долг выше всего, даже любви. Вот и таили чувства друг от друга, опуще того, как в песне поется, от самих себя. Потом тяжело раненую Александру Никифоровну вывезли самолетом на Большую Землю. Вскоре оказался по делам в Москве Иван Тимофеевич. Он навестил комиссара в госпитале, и такой волнующей оказалась эта встреча, что не было сил не открыться. Но идя в госпиталь, Зуевич уже знал, что нашлась его семья и все близкие живы-здоровы. Поговорили эти сильные люди, и порешили, все останется по-прежнему. С тем и расстались. И долгие годы не виделись. Жили рядом а узнавали друг о друге стороною. Тяжелая болезнь унесла жену Ивана Тимофеевича, выросли и разлетелись из родительского гнезда дети. Только тогда встретились они снова, людьми весьма и весьма пожилыми. Через 18 лет встретились, чтобы больше не расставаться. И как же они были счастливы! Я слушал их рассказы, перехватывал открытые и полные любви взгляды, которыми обменивались эти современные Филимоны Бавкида, и у самого светлела на душе. Исключительная судьба? Нет и нет. Словно спеша уверить в этом, Александра Никифоровна рассказывала мне, я цитирую ее дословно, «У нас таких любящих сердец было много. Вот были Николай Шуршин и Ольга Клепча, он сибиряк, она белорусска. Они друг без друга не могли обходиться совершенно». И уж если они пойдут вдвоем, наверняка все будет выполнено отлично. Были они в разных отрядах, но если бой, они рядом. Если тяжелый поход, он около нее. Если трудное задание, вместе. Одна мысль, одно сердце, одни цели. Ольга и Николай погибли вместе. Николай был ранен в бою в обе ноги, а она... Подбежав к нему, хотела вытащить его, но это оказалось невозможным. Они попали в плотное кольцо. Да и не могла она поднять его и унести. Тогда она осталась с ним. Как ни приказывал Николай как командир отойти, она не отошла от него. Он истекал кровью, а она его автоматом повела бой. Немцы поднимутся, даст очередь. Впечатление такое, что она тоже убита, притворится, а как только станут подходить ближе, еще даст очередь. Расстреляла все патроны, а последними вынула у Николая из кобуры наган, последними патронами выстрелила ему в голову, хоть и был уже безжизненным, а потом себе. Осталась верна. Но, по-моему, она не умерла. Она бессмертна, и любовь их тоже». Вы знаете, нужно было слышать, как произнесла эти слова Александра Никифоровна. «Мальчик-скептик. Ну хорошо, это война, это героическое поколение, а вот в наши дни, в наше время...» Мальчики-скептики умеют вкладывать какой-то особый смысл в эту элегическую формулу «наши дни, наше время», будто бы им лично доподлинно известны какие-то иные дни, какое-то иное время... Виллис Романович Люмкис назвал рассказанную им историю, точнее две истории, гипотетической иллюстрацией к метафоре поэта, то есть одной из возможных иллюстраций. Но кажется мне, эта гипотетическая иллюстрация обладает особой емкостью и особой логикой. Я постараюсь в дальнейшем, развивая тему, волнующую читателей, от этой логики не уклоняться с тем, чтобы документы, то есть письма, соответствовали сюжетному ряду данной гипотетической иллюстрации. Для этого сейчас отвлекусь от писем-подсказок и познакомлю с иными документами. Нежданно-негаданно в ноябре 1973 года началась у меня переписка с Москвой, где живет человек, с которым я последний раз виделась в 1926 году, и который обожал меня чуть ли не с детства, но боялся даже показать это. У него умерла жена. Он узнал мой адрес. Чувство у него вспыхнуло с новой силой, мы несколько месяцев переписывались, и 19 марта он приехал в Пензу, остановился у друзей и пришел ко мне. Я его помнила, конечно, несколько смутно и не представляла, что за человек появится у меня. Была приятно поражена внешним видом, а потом и всем его внутренним обликом. Это оказался высокий человек с интеллигентным лицом, очень симпатичный, даже обаятельный, воспитанный и так расположенный ко мне, что я даже растерялась вначале. Он говорит, что если я не соглашусь стать его женой, то для него жизнь кончена, и говорит это со слезами на глазах. Хотя я уже и слышала в далекой юности нечто подобное от человека, с которым жизнь не сложилась. Но сама сейчас чуть не плачу, так мне его жалко. Я была у него в Москве с ответным визитом, сейчас мы опять в Пензе, Он меня не покидает и слушать не хочет ни о каких препятствиях. Словом, медленно, но верно завоевывает. Вот такая романтическая история послана мне судьбой на склоне лет. Церемония в ЗАГСе прошла скромно и мило. Все и все нам улыбались, а дома нас ожидало 15 телеграмм. Все как в молодости. Мы очень дружны, ласковы и внимательны друг другу. Вероятно, это судьба. Мы живем хорошо, Володя очень заботливый и внимательный человек. Часто мы вдруг изумляемся, что мы теперь вместе. Оказалось, что в Подмосковье живет 90-летняя женщина, которая помнит нас мальчиком и девочкой со времен Чимбара. Это мать одного из пензенских художников. Мы поехали к ней, она, невозможно поверить, нас узнала через бесну лет. Все время кто-то у нас гостит, я уже не говорю о посещении московских товарищей. Вчера никого не было, пусто в доме, и мы опять вдруг изумились тому, что вместе. Ее уже нет в живых, женщина которая отписала, Лилия Николаевна Тальковской. С ее архивом, письмами, воспоминаниями, фотографией познакомил меня тот самый любивший ее с самого детства человек, с которым она на склоне лет соединила судьбу, Владимир Евлампиевич Лисов. Говоря о культе любимой женщины, Мы обычно относим этот культ в седую старину, в век трубадуров и рыцарей. Обыкновенный человек второй половины XX века, бывший научный сотрудник Института экономики, Академии наук, а потом пенсионер, Владимир Евлампиевич Лисов, поклонялся любимой женщине, как трубадур и рыцарь. Когда она была жива, он, любя в ней и девочку, которую увидел мальчишкой в маленьком городе Чембар, и умудренную тяжкой судьбой женщину, которая стала его женой на закате солнца, особенно возвышенно поклонялся ее человеческой сути, неотрывной, конечно, от того, что поэты во все века называли вечной женственностью. Когда она была жива, он записывал в особую тетрадь любимые ее высказывания поэтов и философов, а в тетрадку, самую заветную, ее собственные мысли. Когда она умерла, Он решил собрать воспоминания о ней тех, кому Лилия Николаевна сумела помочь в жизни. Была она скромным библиотекарем в скромнейшей Пензенской библиотеки, но для творческого человека нет маленькой должности и маленькой работы. В воспоминаниях читателей, с которыми Лилия Николаевна общалась в Пензе, вырастал человек, который формировал их души и даже судьбы, через тома любимых писателей и философов. Лисов и явился ко мне, чтобы увековечить ее память, думая лишь о ней, а не о себе, не помышляя немало о том, что увековечивает и любовь к ней. Мальчик-скептик, что вы хотите, уходящее поколение? Мальчики-скептики любят романтизировать уходящее поколение. 1 июня 77-го Здравствуй, Юленька! Вчера написал тебе письмо и не отправил, сжег. Я каждый день пишу тебе письма, пишу их ночью, когда нахожусь на дежурстве, а утром перечитываю и жгу. Пишу тебе для того, чтобы немного отвлечься от армейских будней, разобраться в своих мыслях и чувствах. Пишу о разных мелочах, о чем разговариваю с ребятами, мысленно беседую с тобой, советуюсь. Ты для меня сейчас, как все равно второе «я». Вот сейчас мне хочется многое тебе сказать, о многом поговорить, но я боюсь. Сам не знаю, чего и почему. Странно. Раньше я имел ту же самую голову, но набитую другими мыслями, идеями, мечтами. Да и ты тоже была тогда совсем другой. Хотя, может быть, ты такая с детства. Юль, я завидую тебе. Ты смогла добиться того, чего хотела. А смогу ли я? Смогу ли как ты стать студентом университета? Юль, ты знаешь, я ведь ваш женский пол людей не считал, смеялся над вами как только мог, сейчас я об этом жалею. Уходил в армию, а за спиной услышал, как кто-то из девчонок шепчет, слава богу, уходит, теперь хоть поживем спокойно. Я не разобрал, кто это сказал, но обернулся и ехидно ответил, что еще вернусь, и все будет по-старому. Но так уже не будет. Мне все девчонки кажутся сейчас чуть ли не принцессами. Удивительно. А ты для меня даже больше, чем принцесса. Ты просто идеал, которому я поклоняюсь. Еще никогда в жизни я не встречал более умного существа. А может быть, просто не обращал на ваши умы внимания? Ты только не загордись очень. Вот вроде бы ты... Что в тебе такого есть? Не скажу, что ты красавица. Ты только не обижайся. А все же я как-то без тебя как оторванный от чего-то кусок. Юленька. Без тебя, без твоих писем, мне тяжело. Мне до сих пор непонятно, как это могло случиться. А знаешь, как нехорошо на душе, когда думаешь, ты без меня сможешь обойтись, а я без тебя нет. Напишу тебе о службе. Есть маленькая неприятность, я временно отстранен от прыжков. Наш капитан как-то невесело, по-философски что ли пошутил, будто мне мешает быть предельно спокойным то, что я не все дела доделал на этом свете. А ведь он прав. Потом он подошел ко мне и сказал, «Ведь ты не смерти боишься, правда? Ты чего-то другого боишься». Но что я мог ему ответить? Рассказать о тебе? Когда я прыгал раньше, я ничего не боялся. И когда я почти четыре часа сидел на снегу со сломанной ногой, я тоже ничего не боялся. А ведь меня могли тогда и не найти. А теперь боюсь потерять тебя. Завтра я все же попрошу разрешения прыгнуть, я завтра прыгну, увидишь» потому что я верю в себя и в тебя. Вот только отправлю это письмо, и все. А если еще и ответ от тебя получу, тогда мне и в самом деле на этом свете больше нечего будет делать. Шутка. Да, еще хотел тебе рассказать про военные парады. Когда идут матросы по центральной улице, прямо дух захватывает. Морская пехота, морская авиация, ребята с лодок и кораблей, и все как один плечо к плечу, Посмотришь и скажешь, что эти парни чего-то стоят. А идут как? Земля дрожит, по коже мурашки бегают. А заиграет духовой оркестр варяга, слезы на глаза наворачиваются. А девчонки как на нас смотрят. В общем, этого не расскажешь. Надо видеть. Люди по нескольку лет смотрят на эти парады и не могут привыкнуть. Вот, Юленька, и поговорили с тобой обо всем. Пиши, я жду очень. Письмо это я получил из общежития одного нестоличного университета. Мне его переслали с разрешения той, кому оно обращено, и, разумеется, автора письма, чтобы я показал его девушке, пережившей минуту замешательства. Литературоведы объявили романы в письмах анахронизмом, жанром, который был оправдан в старину, а сегодня безнадежно устарел. А вот не хочет он умирать, не в литературе, а в самой жизни. Мальчик-скептик. Частные случаи не убеждают. Мальчики, скептики, обожают обобщение. Я вынужден сейчас упомянуть о моей книге, что движет солнце и светило, любовь в письмах выдающихся людей, потому что цитируемое ниже письмо получено именно в ответ на нее. Автор письма, доктор технических наук Д. разрешил мне опубликовать его с условием, что не будет названа его фамилия, потому что он чувствует себя дилетантом в данной области. Он также извинился за известную сухость изложения, объяснив ее склонностью к формальной логике и излишне систематическому мышлению. Вот его рассуждения, имеющие, кажется мне, касательство и гипотетической иллюстрации того читателя из «Орла», о котором я рассказал начале и к отношениям пожилых людей, воскрешающих стародавний культ дамы, и к роману в письмах между рядовым морской авиацией и студенткой университета. Вы пишете в вашей книге, ссылаясь на одного старого философа о том, что опыт любви самый потрясающий опыт человека. Что же нового, исключительного внес в этот потрясающий опыт наш 20-й век? В виду непомерности темы буду умышленно лапидарен, формулировочно сух. А, если 19-й век, о чем пишете и вы, был в России особенно веком первой любви, то 20-й век стал веком последней любви. Я сейчас не объясняю, а лишь формулирую. Б. Если в минувшие столетия о самом потрясающем опыте человека было рассказано в основном в литературе, живописи, музыке, письмах мужчины, то в нашем веке самое, может быть, интересное в этом опыте открыто для будущих поколений женщиной. В. Если нет, если на сей раз не поможет мне в лопидарно сухой формулировке, потому что то новое, что я хочу сейчас назвать, раньше существовало но под иными, бесчисленно разнообразными наименованиями. Это называли учтивостью, поклонением, нежностью, страстью, умилением, пониманием, верностью, всепрощением и благоговением в зависимости от духа времени, нравов и уклада жизни. Мы называем это «поверх всех частных определений» человечностью, и, несмотря на то, что это было и раньше, можем говорить о человечности как о новой боли и новой радости человеческого сердца ведь о кристалле можно говорить как о новом чуде, несмотря на то, что все, из чего он родился, существовало и раньше. Кристаллизация человечнейшего, что с начала времен жила в отношениях мужчины и женщины под разными именами, Данте, называя Беатричи учтивейшей, подразумевал человечнейшее, кристаллизация всего этого в XX столетии завершилась рождением отношений, которых минувшие века не ведали. На этом третьем положении – Я и сейчас остановлюсь, с вашего разрешения, чтобы потом вернуться к первым двум, о последней любви и роли женщины. Отличительная черта великих пар минувших веков в том, что они никогда не соединялись. Это при всей подлинности чувств. Была любовь, в которой ощутимо жил пафос расстояния. Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура, или чаще в литературе, чем в жизни, любовь, обрывающаяся трагически накануне торжества любящих надроком и обстоятельствами, герои античных трагедий, Гамлет и Офелия и, само собой, разумеется, Ромео и Джульетта. Данная особенность великой любви и заставляла задуматься, что было бы, если посвящал бы Петрарка по-прежнему Лауре Сонеты, если бы она стала его женой. Долго бы любил Гамлет Офелию после того, как их судьбы соединились, и как относился бы Данте к Беатриче не в раю, где она ожидала его в ослепительном сиянии, в обычной семейной жизни. И сумели бы Ромео и Джульетта в легкомысленной Вероне времен раннего Ренессанса сохранить постоянство чувства. Уже в самих этих вопросах, которые задавали люди, отнюдь не пошлые и не циничные, а порой даже и великие, вопрос о Петрарке и Лауре Байрон скрывалось большое сомнение. Мифологическое разделение любви на небесную и земную было во все века не отвлеченной аллегорией, а некой извечной данностью — более чем благоприятной для литературы и искусства, но не украшающей и не услаждающей повседневную земную жизнь. Небесное и земное соприкасались лишь в сонетах, трагедиях и балладах, но не под кровлями обычных человеческих жилищ. И все же достоверного ответа не было. Действительно, что если бы Лаура стала женой Петрарки, а Гамлет соединил не в небе, а на земле навсегда судьбу с Офелией? Двадцатый век на этот вопрос ответил. Он ответил на него не шуткой и не игрой фантазии, а судьбой и отношениями двух людей, а потом и сотен и, возможно, тысяч. Он ответил на него судьбой и отношениями Блока и Менделеевой. Судьбу это и отношения эти я излагать не буду. Я лишь хочу отметить, что ослепительную победу, которую одержал Блок, а потом и обыкновенные люди, в беспримерном этом эксперименте, можно назвать победой и Данте, и Петрарки, и Гамлета, и Ромео. Это победа не одного человека, а веков и поколений, вырабатывавших в тяжком восхождении к истине человечность. С Данте в аду был, как известно, Вергилий, Беатрича ожидала его в раю. Беатрича Блока была с ним и в аду, и в чистилище, и это не делало ее в раю менее ослепительной. Я не буду сейчас говорить о цене, может быть непомерной, страданий, которые за эту победу заплачено. Я даже рискну эту цену назвать адекватной, ведь Блок был первым. Он был первым, кто решился соединиться с Беатричи. А первые неизбежно оплачивают победу непомерно дорого. Мистерия, начавшаяся в XIII веке на улице Флоренции, где мальчик Данте увидел девочку Беатричи, завершилась в 1917 году в революционном Петрограде, в старом угловом доме на Офицерской, где Блок говорил с любовью Менделеевой о новой жизни Данте. И вот когда завершилась эта великая история, 13 век Данте, Двадцатый век Блок, весь мир услышал Беатричи. До этого он слышал только ее великого возлюбленного, теперь он услышал и ее, и убедился, что она ему равновелика. Он услышал ее в стихах прекрасных советских поэтов Анны Ахматовой, и Марины Цветаевой. Допускаю, что иные литературоведы и поклонники Блока найдут данное письмо чересчур субъективным и неточным. Я назвал бы его возвышенно точным, точным в каком-то высшем смысле, который имеет дело не с внешностью фактов, а с их глубинной, потаенной сутью. И то, что эта суть открылась не поэту, а естественнику, возможно, говорит о новом психологическом витке НТР, что достойно особой темы. Итак, мир услышал Беатричи. Я оборвал письмо почти на полусловие, в надежде, что девочку, чье минутное замешательство всколыхнула память тысяч людей, когда-нибудь услышит, если не весь мир, то один единственный человек, что тоже величайшее чудо, если в человеке этом будет сосредоточен весь мир. Конец записи. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Москва, февраль 1985 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина читал Евгений Кочергин.